Борт флейта «Тюлень» мягко ударился в пеньковые кранцы, и Пахом Лабушкин зыченно приказал Канцы на пирс!». Матросы швартовочной команды лихо швырнули стоящим на пирсе портовым швартовщикам пеньковые канаты, которые те тут же сноровисто навертели на массивные чугунные кнехты. Рулевой мгновенно отработал рулем. Канаты натянулись, а потом чуть провисли. Пахом еле заметно выдохнул. Все, дошли. Долгое и трудное путешествие через океан закончилось. Четыре месяца назад караван из трех флейтов, возглавляемых его тюленем, покинул устье Северной Двины и двинулся в далекий путь. Из капитанов трех кораблей только Пахом ранее ходил этим маршрутом, к тому же его флейт, в отличие от судов остальных кувцов, числился государевым дозорным. Вследствие чего, ему, ранее до того как открылся нынешний маршрут, частенько приходилось ходить Белым морем до пусто Озерского острога. И далее, аж до самой Мангазеи, гоняя, Иноземных купцов, пытавшихся обойти цареву монополь на пушную торговлю, что далеко не всегда проходило мирно, так что и команда у него была самой слаженной и опытной, потому-то он первый раз в жизни был назначен старшим конвоя, то есть ему на время похода было присвоено звание «флагман», что означало Человек-флага. Человек, чей флаг во всем конвое являлся для остальных главным. На фарерах к конвою присоединились еще два флейта, закончившие Келиванье, из тех, что курсировали между Европой и Вест-Индией. Так что число подчиненных ему вымпелов выросло до пяти. Это уже была какая-никакая эскадра. И в тайне. Пахом слегка возгордился, но забот тоже прибавилась шибко. Вести через океан конвой с таким числом судов было нелегко. Пока шли до Флориша, попали в сильный шторм, и потом Пахом несколько дней собирал разметавшиеся по океану корабли. Одного флейта белек так и не сыскали. Но, слава богу, на второй день стоянки. Санта-Круждаш-Флореш, он сам появился на рейде. Однако корабли потрепало изрядно. На неделю пришлось задержаться для ремонта. И лишь 7 августа двинулись в последний рывок. — Каспатин Каптян, вам необходим хороший плетник. Пахом обернулся. — Вот Пронырливое племя. Только успели пришвартоваться, а эти уже тут. Плотник? Не, не нужно. Дерево сухое, то да, куплю. А плотник добрый, свой. О, у меня есть оушень, оушень хороший тервьё. разные и дюб и тих, и... Да погоди ты, мелькать-то. Пахом добродушно махнул рукой. «Я еще капитану порта не доложился. Да и не буду я так брать сразу-то. Посмотрю, приценюсь. А то знаю вас. За деньгу копейку просите, а потом дрянной товарец подсунуть норовите». О, каук мощно!» — возмутился торговец. «У меня оушень, оушень хороший товар» но пахом его уже не слушал. Аграфен, зычно крикнул он, а когда бот с своей рысью подлетел к нему, мотнул головой в сторону привязавшегося торговца. «Возьми кольшу, да сходите с ним, Эван, с этим банным листом. Дерево посмотрите, да сразу не берите, сначала цену разузнайте, а то знаю я их. «Знамо дело», — отозвался Боцман. Он служил на флоте уже пятнадцать лет. Из первых царевых даточных людишек, что еще на аглицких и нидерландских кораблях, матросскую науку осваивали, где и вообще из морского народа, поморов, не то что пахом. Пахом Лавушкин родом был из Костромской губернии, из мелкопоместных детей боярских, и на флот угодил только 14 лет отроду, и в числе тех дворян, что царь Федор отослал обучаться морскому делу в Соединенные провинции. Поместье у них было небольшое, а отца Бог одарил шестью детьми, четверо из которых были мальчики. Старший успел ухватить последнее царева из помещения, после того, как с отцом, Ходил немирных башкир и нагайцев усмирять. Батюшка тогда говорил, что казанцы, башкиры и нагай друг друга шибко резали, как те же башкиры крымчаков в Южную войну. Потому что царь в эту войну, что со свеями было, с них никакого войска не требовал. Ниоткуда ему было взяться. Вокруг Уфы до да Казани, почитай, никаких кочевий не осталось. Наново пришлось землицу населять. Да и в Приволжских степях Тоже куда вольготней стало. Так что только Касимовские с войском ходили. Да, да не о том речь-то. Старший-то как раз там Под Казанью землицу-то и ухватил. А им троим младшим тогда годов мало было, Чтобы и на цареву службу вставать. А как они подросли, Ан войны-то и нет. И потому всем выпало на отцовой шее сидеть. Да и коли была бы невелика подмога. Ну как на восемьдесят чей не лучшей костромской земли Аж на четырех воев снарядить? Тут же оружие одного, рублей на сто целковых, До да коней, до да одежа вместная. Когда въявили царский зов охотников, Морскому делу поучиться. Пахомка, коей третьим по возрасту Среди братьев был, С батюшкой посоветовался, да и решился. Тришка, которым вторым по возрасту был, Моря побоялся. И потому лишь во второй царев зов пошел, Коей сухопутное нидерландское войско Новиков дворянских до да боярских зазывал. Так что они с пахомом Через полтора года в Амстердаме встретились. Пахом тогда только из этих же мест вернулся. На Арубу и Кюрасао ходили. Трижды наглым англичанишкам тогда отпор пришлось давать Ну, а Трифону довелось повоевать с испанцами под руководством самого Мориса Ранского. И он даже сумел выслужить сержантский чин. Оно не в Костромском полку уже в капитанах ходит, Как и пахом. Да только и не совсем эти как похожие, Потому как капитанов русских в полках нового строя Уже несколько дюжин, А вот капитанов кораблей из таковых на весь флот лишь трое. А уж флагманом, Из русских и вообще пока один только пахом и хаживал. Так что по всему выходило, обскакал он, брата, а все потому, что батюшка и всех в детстве порол нещадно, заставляющий письму до цифири, до языкам, греческому и немецкому монахов соседнего святого Веденского монастыря учиться потому у них наука так быстро и в толк пошла. Они с братом даже, пока в Соединенных Провинциях были, успели еще и в Лейденском университете всяких ученых людей послушать. Свои заработанные гульданы на то тратя. Многие из тех, кто с ними служил, их тогда на смех поднимали, а потом, когда они уже домой возвернулись, локти себе кусали. Потому как, когда в разрядном приказе, об том, что они в университете поучились, прознали, так тришки тут же сержанта дали и цельный взвод под команду. А Пахом сразу же боцманом стал. До конторы капитана Порта Пахом добрался быстро. Ну да тут в Марьевске-Дальнем все быстро. Городок-то крошечный. Дай бог сотни-две людишек живет а на всем острове Гвадалупа и четырех сотен мне наберется, да и те, почитай, все иноземцы, французы, потому как раньше этот остров французам и принадлежал. А потом они его в за царицей Марией Генриховной царю отдали. Ну, да им с того небольшой убыток. У них тут еще и мартиника, и тортуга». И на Испаниюле колонии есть. Так что, хотя этот остров, оно ничего вроде, как и русский, Живут здесь все одно, по большей части, французы. Капитан Борта, Никодим Докучаев, торчал в своей конторе. Ну, одной из своих, поскольку был здесь на Гвадалупе един во всех лицах. Докучаев был его старым знакомцем, Хучий с возрастом старше Пахома на 8 лет. Он был из тех детей двоя... боярских, что были избраны царевой волей для догляда за новиками, кои в Нидерландском флоте обучение проходили. И вместе с ими Павантом и Реем пять лет лазал. Оттого принял Пахома радушно. Ну, здорово, Костромской, здорово! Наново пришел. «Кофею будешь?» «Наливай», — кивнул Пахом, усаживаясь за стол напротив старшего товарища. от чего это ты, когда весь город в порту корабли встречат, в конторе затворился?» «Аль проглядел, бо заснул ненароком». Никодим усмехнулся и в ответ спросил. «Один пришел, аль как?» Пахом усмехнулся. Но ответил степенно, будто старый приятель его вовсе и не подначивал. Конвоем? Ну, сам же знаешь. Царевой волей одному купцу в эти края ходить не дозволено. Только мы не менее трех судов. Да я и не о том, продолжал подначивать его нехадим. Знамо дело. Выйти-то вы из флориша должны были конвоем, а вот когда шли и он хитро прищурился, глядя на Пахома. «Нормально дошли», — солидно ответил Пахом. «Уже в самом конце какая-то шхуна привязаться попыталась. Да наглые какие! В одиночку важно на пятерых поперли». «А вы что?» «Да сбил им грот и бушприт, ну и отвязались». Небрежно отпахнулся Пахом. «Хотя...» Он вполне имел право на эту небрежность, поскольку у него на флейте служил, почитай, лучший канонер всего российского флота, Жак Колиньи. Родом француз, по прозвищу Калун, данному ему за умение разносить вражеские корабли буквально в щепы, кое он нанял же здесь. Все одно внутри пахому было приятно. «Англичане видно. Все майки с Порт-Рояла самые наглые в этих водах». Капитан Порта насупился и, как всегда в таких случаях бывало, принялся набивать табаком трубку.